Глава шестая. "Вряд не хорошо", прошептала Полина. "Считаешь, что лучше довести отца с матерью до сердечного приступа?" осведомился Юра. Жена покачала головой. "Ладно", сказала я. "Понимаю, ты боишься за здоровье отца и матери. Но где Кристина? Почему она ночевала на первом этаже, да ещё в комнате, которая никому не нравится?" Кто отпрыскал постель моей подруге духами, на которые у неё аллергия, и самое главное, где она сейчас? Юра уставился на меня. Стёпа, родители не молоды, они активные, в полном разуме, но мама легко впадает в панику. Она умеет держать себя в руках, но я прекрасно знаю, если на лице матушки сияет лучезарная улыбка, надо смотреть на её правую руку. Нож утрястись большой палец, значит, мать на грани нервного срыва. Скорее всего, давление у неё зашкаливает. Идиотские правила, которые она сама себе придумала, и со стерпением их выполняет, не позволяют ей плакать при всех, топать ногами, истерить, а она всегда держит лицо. А я, врач-психолог, смею надеяться, не самый глупый, и знаю, люди, которые всегда улыбаются, приветливы со всеми, никогда не грубят, это или старцы, живущие в монастырях, или будущие инсультники. Бесконечный самоконтроль не проходит без следа, он расшатывает здоровье. А вроде ты дружишь с каким-то полицейским? У меня есть несколько знакомых, которые ловят преступников, подтвердила я. Предлагаю такой план действий, сказал Юра. Мы перемешаем правду с ложью. Я скажу за завтраком, у Кристики с вечера всё пошло наперекосяк. Кто-то облил её постель мерзкими духами. Поля тут же сделает мне замечание: "Дорогой, я поднималась в спальню Кристины, там пахнет". Юра повернулся к жене. "Чем?" "Ночью в Мавритании", уточнила Полина. "Вот это ты и скажешь при всех", велел муж. "Не добавишь. Стёпа, не обижайся, Юра не в курсе, что духи выпускает Роман, или я ошибаюсь?" Ванючка не имеет никакого отношения к Звягину. Отвратительная ночь наша новинка, вздохнула я. Отлично, воодушевился брат Кристины. Далее я расскажу о просьбе сестры вызвать такси. И на этом история завершается. Папа что-то скажет, но его мой рассказ не встревожит. Мама захочет выяснить, кто затеял глупость с духами устроить допрос Наталье. Я уверен, что Дворкина знает, кто набезобразничал. Скорее всего, одна из приходящих уборщиц постаралась. Самых больших гадостей надо ожидать от человека, который от всего сердца хочет сделать вам приятное. Сам любит конфеты и решает порадовать малыша диабетика вкусной шоколадкой, угощает ребёнка сладким. «Ты считаешь, что постель на душе ли не для того, чтобы Кристи сбежала ночевать на первый этаж?» — уточнила я. Юра засмеялся. «Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, если её там нет». Криська просто чуть не задохнулась и пошла спать в гостевую. Почему туда, где жила дочь купца? прошептала Поля. Потому что у неё нормальный мозг. Сестрица даже не подумала про идиотскую сказку, отрезал её супруг. И не задавай мне вопросы, которые уже Стёпа задал. У неё есть время до вечера, чтобы выяснить, куда подевалась Кристия. Если не найдём её, Стёпа позвонит своему приятелю. Я всё расскажу отцу наедине без мамы. Он разумный человек. Дальше посмотрим. Пока не стоит гнать лошадей, я узнаю, не ушла ли сестра через клинику. Всё понятно. Да. Хоромо ответили мы с Полиной. Я говорю за завтраком. Вы жуёте омлеты, киваете, произнёс Юра. Стёпа, ты заговоришь, когда я обращусь к тебе. Слышишь фразу: "Правда, Степашка?" Отвечаешь: "Да". Просто "Да", без объяснений. Если я интересуюсь: "Степаша, ты же этого не делала?" Произносишь: "Нет". Просто "Нет", без уточнений. Всё, встречаемся за завтраком. А как мне реагировать на эти вопросы?" поинтересовалась Полина. "Ты молчишь её омлет", отрезал супруг. "Ключевое слово молчи. Вообще рта не открывай". Но как жевать омлет, если ты запретила открывать рот? растерялась Полина. Когда губы стснуты, еда в рот не попадёт. Юрий заморгал, я опустила глаза. У меня давно создалось впечатление, что Полина умная женщина, она прекрасно знает роль наивной, глуповатой девочки ей на руку. Во-первых, каждый муж должен думать, что он у меня жены. А во-вторых, не особенно сообразительное поле Ходенькая, маленькая, очаровательная, вызывает умиление и желание её опекать. Но кто ещё мог испугаться сообщения Виктора Николаевича про тараканьи яйца размером с кулак? Только наше Поля. Невестку в семье Барсовых обожают и не поручают ей никаких важных дел. Полина живёт спокойно, она всем довольна. Роль дурочки удалась ей на все сто процентов, а такую роль может играть только умная женщина. Возможно, я бы и поверила в её глупость, но Поля порой совершает ошибки. Например, сейчас фразу «Как жевать омлет, если ты запретил открывать рот, когда губы стиснуты, еда в рот не попадёт?» Очаровательная идиотка не скажет, её произнесёт умная и вдобавок ехидная особа. Вот такие мелкие косяки и укрепляют меня в мысли, что Полина не так проста и наивна, как кажется. Но Юра уверен, что его супруга — девочка-припевочка. Вот и сейчас он обнял спутницу жизни. Зайка моя, ты просто ешь без слов. Хорошо? Конечно, кивнула Поля. Как ты скажешь, так я и сделаю. Встречаемся за завтраком, повторил Юра. Идите умываться, одевайтесь и топайте в столовую. Надеюсь, у сестры хватило ума не сбежать, чтобы тайно расписаться с Алексеем и прислать домой сообщение, мы улетели в свадебное путешествие.